Глава восьмая. Мэгги. Фото, размещенное Марго в Инстаграме, она увидела через несколько часов после его появления и подписала под ним «Что за очаровательный птенчик?» Не погрешила против истины. У детки были коралловые губки, хохолок, пухленькие щечки, и сжатые пальчики, коленки были приподняты и ножки напоминали лапки кролика. Вся эта прелесть была одета в серый комбинезончик, украшенный вышитыми вручную звездочками. В том, что ребенок Марго будет одет изысканно, можно было не сомневаться. Возвращаясь в офис после ланча, Мэгги написала ей «Отличная работа, она очаровательна и имя отличное, а ты чувствуешь себя другим человеком». Ответа, честно говоря, она не ждала и, усевшись за стол, тут же забыла об этом послании. У Мэгги оставался месяц до начала сезона показов. Четыре недели, чтобы приготовиться к тому, что, по словам окружающих, будет самым насыщенным периодом ее жизни. Странно, конечно, слышать от кого-то на шпильках, что показы являются суровым испытанием, конца которого ждешь с нетерпением. Все-таки не операция на открытом сердце или работа на нефтяной вышке. И тем не менее, готовя репортажи с лондонских показов до прихода в от, Маги всякий раз возвращалась домой с таким ощущением, что пробежала на своих шпильках полный марафон. Ей безумно хотелось съесть сдобы, а на утро она просыпалась с ощущением, что ее ударили по голове. Хотя, возможно, это было связано с количеством шампанского, которое она потребляла в такие дни. Первое шоу начиналось в 9 утра. И если билет у вас на дальние места, то занимать очередь надо в 8.15. А у Марго были билеты, по которым можно было появиться за пять минут до начала и беспрепятственно вплыть в зал. А потом показы происходили каждый час до восьми вечера. В перерывах можно было или заскочить в туалет, или перехватить сэндвич. На то и другое сразу времени уже не хватало — А ведь еще надо было успеть написать о коллекции до начала нового показа так, чтобы девочки, отвечавшие за сайт, могли разместить обзоры раньше других журналов. В общем, можно сказать, что хотя занятие это не смертельное, нервы оно треплет сильно. Этот месяц Мэгги провела в состоянии крайнего напряжения, пытаясь понять взаимосвязи между сотрудниками журнала и стараясь запомнить их имена. Она работала над текстами, не забывая про фактики, что могли превратиться в статью. Их она представляла на рассмотрение мов и с облегчением выдыхала, когда понимала, что именно их искала главное. Она поняла, хотя из доли суеверного страха, что здесь ей сопутствует удача. Мэгги наслаждалась собой. Она всегда любила писать, ей нравился процесс расстановки слов в таком порядке, что они оказывались не только интересными и информативными, но и сбалансированными с точки зрения наличия в равной степени описаний и активной позиции. Для нее это никогда не было просто работы ради денег, и Мэгги благодарила судьбу. Слова приходили на ум совершенно естественно и никогда не подводили. Более того, можно сказать, именно со словами она состоит в самых долгих отношениях в жизни. Сложность была в другом, в самой моде. Процесс выбора туалета по утрам превращался в политический шаг. Вначале Мэгги волновала только соответствие уровню Марго, женщины стройной, но не выглядящей так, как будто она постоянно сидит на диете. однако позже ее стало волновать выдержит ли наряд оценку офисных кумушек то ли намеренно то ли случайно но путь в основное пространство от пролегал по коридору идущему от лифтов мимо окон кабинета МОВ, мимо кухоньки с одной стороны и рядов столов с другой. его все называли взлетной полосой. Сотрудницы проходили по ней каждое утро в новых одеждах, как по подиуму, с обеих сторон которого будто бы стояли фэшн-редакторы, внимательно все фиксирующие. Что было не так уж далеко от истины. Все это происходило не в форме разнузданной критики, правда, если костюм не производил должного впечатления, его все-таки критиковали сотто-вотче. С итальянского приглушенным голосом — о форме торжеств по тому поводу, как все классно выглядят. Ведь с точки зрения обычной женщины они действительно выглядели классно. Шикарные, поджарые, модные и умудренные опытом, элегантные и с характером. А потом появлялась Мэгги, и там, где все остальные проходили с грацией гепардов, Мэгги семенила, опустив голову и не отрывая взгляда от экрана телефона. Она чувствовала, что ее рассматривают с ног до головы. Первый раз, когда после работы она пошла выпить с Холли и ее помощницей Амой, девочки дразнили ее по этому поводу. «Мы же работаем с одеждой, Мэгги!» — шутили они. «И надо хотя бы притвориться, что тебе нравится ее носить. Одежда ей вообще-то нравилась, и гораздо больше, чем раньше». Скорее всего, потому подозревала Мэгги, что нынешняя намного превосходила по элегантности и цене ту, что она носила раньше. Ее не надо было одергивать и поправлять каждые пять минут. Всего несколько шагов в итальянских туфлях из натуральной кожи, парочка прикосновений французского шелка, ворсистая сумка, украшенная желтым металлом, и она почти со стыдом поняла, насколько низким было качество предыдущих нарядов. Прикончив бутылку или чуть больше, Холли и Ама показали ей клипы в Ютьюбе с богинями подиумов, которыми они все восхищались. Советовали Мэгги двигать бедрами, как Летиша, или развернуть плечи, как Дарлин, указывая на то, как те словно проплывали перед аудиторией в замедленной съемке, хотя их каблучки стучали в ритме техно-саундтрека. После этого Мэгги стала больше внимания уделять взлетной полосе и получала удовольствие от демонстрации новых предметов своего туалета, которые покупала практически каждый день. А еще ей помогли новая прическа и тот факт, что, прекратив вечерние посиделки с малознакомыми мужчинами, она немного потеряла в весе. Впервые со времен отрочества у нее появилась линия скул, а талия стала более выраженной. Мэгги все еще не могла влезть в большинство образцов из гардеробной, этого не мог никто, за исключением самых голодных и измученных практиканток, но теперь, готовя статью, она заказывала наряды на целый размер меньше, чем раньше. И она давно забыла, когда в последний раз добавляла монетку в штрафную кружку самоуничижения, стоявшую на прикроватной тумбочке. Мэгги не слишком волновал ее гардероб для показов, Ей присылали такое количество образцов, что мелочь, купленную после первой встречи с Марго, она уже давно вывела из употребления и передала Кэт, которая была этому только рада. Теперь у Мэгги была новая, блестевшая чистотой гардеробная, заполненная обувью и дизайнерскими сумками, купленными на новую значительно выросшую зарплату, И она не стыдилась признаться в том, что иногда, возвращаясь домой после работы, просто раскладывает на постели свои наряды, мечтая об итальянских пьяцах и парижских улицах, где станет их носить. Ей было интересно, делает ли то же самое Марго или у фэшн-редакторши умение выбрать наряд является врожденным. Мэгги это скорее напоминало уроки игры на фортепиано. Чем больше она практиковалась, тем лучше становилась. и тем больше удовольствия получала от нён И своего воображения в зеркале теперь не избегала, а приветствовала его как друга, которого можно похлопать по плечу и сказать, как здорово он выглядит. Накануне поездки в Нью-Йорк Мэгги возвращалась по взлетной полосе из туалета, шла с высоко поднятым подбородком, расправив плечи, когда Холли подняла голову от своей полки в гардеробной и попросила ее подойти. Теперь у Мегги тоже была здесь собственная полка, где оседали вещи, присылаемые ей для того, чтобы она о них написала, или взятые ею взаймы у модных домов. Стикер поменяли с «МД» на «МБ». Сейчас Мэгги собиралась отобрать вещи, способные, как она считала, улучшить ее гардероб, но Холли ее опередила. — Выбирай, — сказала она, опираясь тонкой рукой на напольную вешалку. «Не можем же мы отправить тебя на первый ряд, не обеспечив соответствующей одежонкой? Только не забудь потом вернуть». Она указала на целый ряд шелковых блузок, курток-бомберов с украшениями, платьев с цветочными принтами и ярких свитеров. Мэгги была готова ее расцеловать. После нескольких вечеров, проведенных в барах, между ними возникло некое подобие дружбы — Будучи законченной одиночкой с массой свободного времени, Холли оказалась существом гораздо более приземленным, чем можно было судить по ее пугающей изысканной одежде. В гардеробной они провели около часа, выбирая наряды для каждого дня командировки. Комплекты из вещей, висевших на вешалке, и тех, что лежали на полке Мэгги. Больше всего ей понравилась юбка-карандаш с высокой талией, украшенная орнаментом из гусиных лапок цвета «Электрик». Холли посоветовала носить ее с укороченным черным свитером с узкими рукавами, чтобы над поясом виднелась узкая полоска тела. Инстинкт Мэгги подсказывал, что этот наряд надо носить с высокими каблуками, но Холли отрицательно покачала головой. «Будешь слишком похожа на куклу Барби». Вынесла она свой вердикт и протянула Мэгги пару белых кроссовок. «Телесный цвет и никаких носков», — добавила она, как будто говорила с неразумным ребенком. Вернувшись за компьютер, Мэгги увидела несколько писем, включая одно от Пенни, пиарщицы, с которой она встречалась вместе с Марго. Пенни писала об одном из своих дизайнеров по имени Марк Моро. Мэгги отчаянно хотелось взять у него интервью, Смуглый Марк был вечно погружен в размышления и являл собой живое воплощение истинного парижанина. Но самым важным было то, что у него одевались все, достойные хоть какого-то упоминания. То есть он был именно тем человеком, на которого могла запасть мов. Письмо Пенни было коротким и деловым. Она предлагала Мэгги взять интервью у Марка в следующем месяце, когда та приедет в Париж на неделю моды. «Он будет занят, но для от всегда найдет время», — написала Пенни. Эти слова для Мэгги, матерого фрилансера, вечно пытавшегося получить хоть какой-то комментарий от знаменитостей, взбирающихся по лестнице или пойманных где-то в переулке, звучали песней. А ведь ей много раз приходилось гнаться за ними по коридорам, выкрикивая свои вопросы им в спину — И тогда люди, которых она интервьюировала, не имели ни малейшего понятия о том, кто она. Мэгги их вообще мало волновала, так как не обладала престижной должностью. «Может быть, заглянешь в бутик Моро на Олдбонд?» — продолжала Пенни. «Снимешь мерку для костюма, в котором сможешь показаться на неделе?» «Ну и что на это можно было ответить, кроме...» «Да!» После трех недель беспрерывных показов, наблюдаемых из первого ряда... После льняных скатерти и накрахмаленных наволочек с ее инициалами в Нью-Йорке, Лондоне и Милане, Мэгги думала, что ее уже ничем не удивишь. Но когда ее провели в номер гостиницы в Париже, она была потрясена. Те места, в которых она останавливалась в предыдущих городах, были вполне милыми, череда бизнес-отелей, что обычно выбирают предприниматели средней руки, когда хотят выспаться перед важным совещанием. Номера были очень функциональными, достаточно темными, достаточно большими, чистыми и с еще более чистыми и мучительно ярко освещенными ванными комнатами. «Подороже, чем те, в которых останавливаешься во время отпуска», — думала Мэгги. Но не настолько шикарные, как можно было бы ожидать, взглянув на ценник. А вот ее апартаменты, подумать только. Апартаменты в рояль были совсем из другой оперы. Она чуть не завизжала от восторга, когда портье в ливре внес потертый чемодан в холл, обитый розовой шелковой парчой и украшенный золотыми завитками. Окна гостиной выходили на площадь с эфелевой башней на заднем плане, а в спальне располагалась самая большая кровать, виденная ею в жизни. Здесь же стояло множество украшенных золотом шкафов и шкафчиков, Ванные краны были сделаны в форме лебединых голов с драгоценными камнями вместо глаз. Мэгги провела один из лучших вечеров в своей жизни, раскладывая по ящикам свои дизайнерские наряды и расставляя в ряд свою обувь. Целую неделю она будет жить, как завсегдаты Версальского двора. Вспомнила свою первую ночь, проведенную в Нью-Йорке. Начало месяца теперь казалось далеким прошлым, Да и сама Мэгги, приземлившаяся в том городе, была существом еще первобытным, трясущимся от нервов и уверенным, что облажается при первой же возможности. На Манхэттене она появилась раньше МОВ, которая собиралась прилететь в середине недели, когда начнутся показы самых известных дизайнеров, и первый вечер провела в одиночестве. На улице было еще тепло, заканчивалось долгое жаркое лето, в Лондоне уже сменившейся осенью, так что Мэгги с удовольствием надела свободное платье-рубашку из шифона и отправилась в ближайший ресторан, чтобы поесть на террасе. Для нее начался лучший праздник в жизни, и она с трудом верила, что ей за это еще и платят. Хотя этот момент быстро прошел. Она работала как лошадь с того самого момента, когда на следующий день началось первое шоу. Ощущение чуда так и осталось. Она рано просыпалась в залитом светом номере, тот был раза в четыре больше ее комнаты в Лондоне, для того, чтобы насладиться долгим душем и изысками утреннего меню, потом ходила на показы, незаметно поглядывая на данные, которые сообщал ей навигатор, и стараясь сойти за место. Тогда Мэгги еще не знала, что никто во время недели моды не ходит пешком — Это означало только то, что твое издание слишком бедно и не может оплатить водителя. Водитель в нелепо растянутом лимузине появился как раз в тот момент, когда в аэропорту приземлилась Мов. Мэгги нервничала по поводу того, что ей придется так много времени проводить наедине со своим новым боссом. Им предстояло каждые сутки весь день переезжать в машине с одного показа на другой, и это не считая вечеров. поэтому постаралась заранее приготовиться к беседе за обеденным столом. Но оказалось, что Мов так ждали на всевозможных гала-коктейлях и обедах с пятью сменами блюд, которые та размазывала по тарелке, но не ела, что Мэгги редко видела ее после захода солнца. Ее собственное расписание тоже было чрезвычайно плотным и включало открытие магазинов, коктейли, фуршеты и обеды, устраиваемые модными домами и их рекламными отделами. Последние делали все, чтобы поразить своими расходами журналистов и покупателей, съехавшихся в город на эту неделю. В Милане Мэгги сидела под таким количеством потолков, украшенных фресками и хрустальными люстрами, что ей стало казаться, что она теперь инстинктивно вытягивает шею всякий раз, когда входит в помещение». Она с радостью заметила, что остальные приглашенные делают то же самое и фотографируют потолки на телефоны. Они не считали себя слишком крутыми, чтобы не восхищаться окружавшей их красотой. Но знакомиться с ними все равно было страшновато. Когда Мэгги впервые уселась в кресло, которое все еще считала креслом Марго в Нью-Йорке, она еще не представляла себе, что за цирк на колесах представляет из себя все эти показы, Нечто среднее между ярмаркой и школьной экскурсией. Редакторы сидели группами, разбившись по странам. В этих группах они размещались по ранжиру, так что Мов сидела в первом ряду, а Мэгги иногда к ней присоединялась. В основном же она занимала место во втором ряду прямо за спиной у Мов. Такое месторасположение означало, что весь грядущий месяц она будет занимать это свое место среди одних и тех же редакторов или авторов. Поняв это, Мэгги стала сама представляться окружавшим ее людям. И как только она это сделала, ледяные выражения на их лицах исчезли и сменились улыбками. Теперь ей со всех сторон кричали «Привет, Мэгги!» и приглашали занять свободное место рядом. Она так и не поняла, были ли эти люди настолько стеснительными, что не могли представиться первыми, или же они считали, что Мэгги должна была знать их заранее, Но стена между ними исчезла, как только Мэгги стала болтать и задавать вопросы. До того, как занять эту свою новую позицию, она считала себя чрезвычайно неуверенной в себе, но до этих из мира моды ей было далеко. Что же касается других авторов или пиар-агентов, приглашавших ее на коктейли и обеды, то из них Мэгги за последние недели смогла сколотить настоящую банду. Вся эта жизнь на колесах была довольно странной и состояла наполовину из гламура и наполовину из каторжного труда. Она могла отправиться на коктейль, устроенный на территории частной виллы, бар был окружен статуями Посейдона и живыми изгородями, при полном параде и на шпильках, а на следующий день сидеть перед тарелкой с пастой. Мэгги прихлебывала Просека, стоя на колоннаде «Эпохи Возрождения», и наблюдала за дефиле моделей в вечерних нарядах в 11 вечера, а потом возвращалась в гостиницу и писала отчет о показе в лифчике и трусах, чтобы не запачкать платье, и закусывала кусочками солями прямо из нарезочной упаковки. Она бывала на мероприятиях вместе с женщинами настолько богатыми, что они путешествовали с личными парикмахерами, а собственные волосы сушила каждое утро прибором, похожим на деталь пылесоса. И не успевала она привыкнуть к городу, к ранним завтракам в Нью-Йорке или к поздним показам в Милане, как надо было ехать дальше. Хотя в промежутке между Нью-Йорком и Миланом Мэгги возвратилась в Лондон, ей казалось, что дома она не была вот уже несколько лет. Бальные залы в пятизвездочных гостиницах, королевские дворцы, корпоративные пентхаусы, Лондон недели высокой моды не был ее Лондоном, несмотря на то, что удалось четыре ночи поспать в своей кровати. Сутки между прилетом из Милана и Евростаром Мэгги провела распаковываясь, проверяя гранки будущих публикаций, приводя в порядок свои кроссовки и вновь пакуя чемоданы. Так что можно сказать, что до того вечера, когда она встречалась с Пенни и Марком Моро, ей некогда было вздохнуть, Интервью должно было состояться через несколько дней, но Пенни настояла на том, чтобы познакомить их за стаканчиком. Мэгги не знала, не будет ли слишком бестактно, если навстречу она наденет его новый костюм. Она мечтала выйти в нем с тех самых пор, как курьер доставил его на дом. Мэгги никогда раньше не носила такой красоты. Подложенные плечи пиджака сообщали ее походке ту самую свободу, которой ей всегда не хватало. Узкие слегка расширенные к низу рукава доходили до косточек пальцев и движения обретали томную грацию. Единственная пуговица подчеркивала самое узкое место талии. Брюки, сделанные из такой же невесомой шерсти, вытягивали ее коротковатые ножки до невероятной длины. Она надела их с высокими белыми кроссовками, предложенными Холли. Изучая себя в зеркале, отделанной красным бархатом дамской комнаты в баре, Мэгги позволила себе самодовольно улыбнуться своему отражению. Они поели в саду ресторана, который был известен каждому более-менее авторитетному жителю Парижа, их провели мимо очереди и усадили за угловой столик так, чтобы они были всем видны. Теперь и Мэгги стала одним из членов общества красивых людей. Позже перебрались в частный клуб, расположенный в особняке на Монмартре, где на террасе, идущей вдоль здания, под навесом стояли столики. Прежде чем присоединиться к Холли, Марку и толпе одетых в черный ассистентов с пронизывающими глазами, которых каждый из них притащил с собой, Мэгги постояла, наслаждаясь видом мерцающего и переливающегося внизу города огней. Эйфелева башня, собор, сакрикер, дом инвалидов, дефанс... Мэгги поправила прическу, стряхнула невидимую пылинку с пиджака. Она ощущала такое счастье и такую легкость на душе, что, казалось, могла взлететь прямо с края террасы. Это чувство не покидало ее с того самого момента, когда зажглись Софиты на ее первом показе и первая модель выплыла на подиум. В какой-то момент в Милане Мэгги перестала думать о том, что занимает место Марго, и стала воспринимать его как свое собственное. И вот сейчас в Париже, в самом стильном городе на земле, она, наконец, произнесла вслух то, что не могла больше держать в себе. «Я ни за что не хочу отдавать эту работу».